Глава седьмая. «Ирина, что случилось?» Из комнаты выходит муж моей сестры, а следом появляется она сама. Стреляет в сторону двери взглядом, ее глаза расширяются. «Ничего такого, Платон Аркадьевич!» Отвечает женщина и закрывает дверь. «Пришла позвать вас на ужин». Слышу приглушенный голос. Я медленно выдыхаю. Теперь я надолго запомню, что дверь напротив точно ведет не туда, куда мне нужно. Поворачиваюсь к ней спиной, и тут вдруг в голове всплывает голос охранника, который четко сказал «Дверь справа». «Справа, блин, Алена!» Дергаю дверь справа от лестницы и попадаю в довольно просторную спальню, в глубине которой расположена маленькая ванная комната. В самой спальне только кровать» прикроватной тумбочки по обеим сторонам, комод, кресло и небольшой шкаф. Окно тоже не слишком большое. Оно занавешено тюлем и плотными шоколадного цвета шторами. Сейчас они раздвинуты, и в спальню проникает свет от фонарей. Подхожу к окну, но не отодвигаю тюль, чтобы меня не увидели с улицы. Осматриваю двор. У будки возле ворот ходит та же пара охранников. Бегают два добермана. «Господи, тут еще и собаки!» Вздохнув, снимаю куртку, сапоги. Открываю шкаф, чтобы повесить верхнюю одежду, и вижу, что он практически полностью забит. Провожу пальцами по нежным тканям стильных домашних костюмов и платьев. Я таких никогда и не трогала даже. Внезапно дверь в комнату открывается, и я, вздрогнув, резко оборачиваюсь, прижимая к себе куртку, как щит от незваного гостя. Выдыхаю, когда вижу, что это моя сестра. Она быстро закрывает дверь и торопится ко мне. Ты сдурела! шипит. Тебе разве не сказали, какая комната? Я перепуталась перепугу. Прости. Не тупи, Алена. Платон очень внимательный и умный мужчина. Если будешь так тормозить, он быстро поймет, что к чему. Так, большой свет не включать. Шторы блэкаут, так что... бл что? Хмурюсь. Блэкаут. Когда закроешь их, в комнату не будет проникать дневной свет, а ночью не будет видно, что у тебя горит ночник. Только его используй. Никакой музыки, голосов, пения. Ничего, слышала? Через комнату от тебя наша с Платоном спальня. «Завтра утром, когда он уедет, я приду к тебе и все расскажу. Послезавтра прислуга выходная, так что я покажу тебе дом. Расскажу, чем и как пользоваться, чтобы ты не попала в просак. У нас будет целый день, потому что муж уезжает в загородный гольф-клуб». «Разве в такое время года играют в гольф? А кто тебе сказал, что он поедет туда ради этого? Пара дней тебе освоится, а потом пойдешь к Платону. Затягивать нельзя». Висящие в шкафу вещи использовать только синхронно со мной. Завтра все покажу и объясню. А пока носи свое. Сестра идет к двери. Ужин я принесу тебе чуть позже, когда прислуга уйдет в свой домик. И да. Она берется за ручку двери и оборачивается. Я сказала Платону так, как ты просила. Ну, почти. Держу интригу. Если облажаешься, я тебя на ленты порежу, Ясно? «Конечно, ясно», — отвечаю чуть дрожащим голосом. «А что ты сказала?» «Что у меня для него сюрприз. О том, что это якобы восстановленная девственность, скажешь сама. И научись разговаривать более низким голосом. Твой по сравнению с моим писклявый немного. Тренируйся короче». Снежана стреляет меня взглядом и выходит. Я иду задергивать шторы, после чего в комнате становится так темно, что я не вижу ни одного силуэта. Кое-как на ощупь добредаю до кровати, на которой положила сумку, и нащупываю в ней телефон. Включив фонарик, иду к прикроватной тумбочке, чтобы включить ночник. Повесив в шкаф сумку и оставив обувь у двери, беру из сумки нижнее белье, спортивные штаны и растянутую футболку после чего отправляюсь в ванную. Я еще никогда не лежала в ванне. Вообще ни разу в своей жизни. Но как же мне понравилось смотреть, как это делали героини в фильмах. Выглядело все так, будто они были невероятно довольны ощущениями. На краю ванны стоит розовая баночка. Заткнув слив, настраиваю воду и читаю, как пользоваться пеной для ванн. Открыв крышку, нюхаю... И кривлюсь. Слишком сладкий запах. Пошлый какой-то. Но другого нет, так что я наливаю пену прямо под струю и жду, пока ванна наполнится. На стене напротив висит небольшой телевизор, а на полочке под ним лежит пульт. «Телевизор в ванной? Серьезно?» Хватаю пульт и включаю телевизор. Клацаю каналы, пока не попадаю на тот, на котором мама смотрит свой любимый сериал — Который, судя по всему, никогда не закончится. Мне он не интересен, но я хочу ощутить, как будто я сейчас мамой дома, в привычной, хоть и не такой роскошной обстановке. Сбрасываю с себя одежду, кладу на край столика большое пушистое полотенце и, наконец, погружаюсь в ванну. Боже! Тяну, закрывая глаза. Какой кайф! шепчу. Не знаю, сколько времени провожу лежа в ванне. Я просто не могу выбраться отсюда. Периодически поглядываю на свои пальцы со сморщившейся кожей, а потом снова прячу их в воде под плотной шапкой пены. Выбираюсь, когда просто добавлять горячую воду уже не помогает. Она тут же становится холодной. Всё тело наливается тяжестью. Вытершись, заворачиваюсь в пушистый белый халат, выключаю телевизор... И иду в спальню. Почему-то меня не покидает ощущение, что я на пороге больших перемен. И не факт, что хороших. Как будто то, что мы с сестрой задумали, заранее обречено на провал. Может, стоит согласиться на лишение невинности путем операции? Это, по словам Снежаны, безболезненная процедура. К тому же это отведет подозрение мужа сестры. Ложусь на кровать. И глазею в потолок. Надо собраться с мыслями и просто сделать это. Только вот стоит попросить сестру подсказать мне, как вести себя в постели. Если в восстановленную невинность ее муж еще может поверить, то в неопытность моей сестры вряд ли. Особенно учитывая, что по ее словам она попала к нему в постель не девственницей. Ох, и не просто все это будет! Но я справлюсь. «Точно справлюсь, потому что иду на это ради мамы и ее здоровья. Только вот я совершенно не готова к тому, что случится в спальне Платона. А пока у меня еще есть пара дней счастливого неведения».